19 часов. Я люблю видео. Трасса 81. Неуклюже извлекая и вставляя сигарету в щель шлема, Сэм изучает плакат, недавно приклеенный к окну магазина. «Музыкальный фестиваль Слиппикрик. Начинается завтра. Бары и буфеты? Отлично. Музыка, чтение? Боже мой. Поэзия, философия, лекции по экологии». Доказательство существования другой Америки, других американцев, детей эры Водолея, диссидентов, почитателей Земли, поддерживающих пламя костров, изначальных ценностей человечества. Она бы с радостью там побывала, в этом Слипи Крик, сирич в сонном ручье, вместе с Кейтлин, вместе с Уорреном, чтобы просто слушать, учиться, танцевать, причаститься утраченного мира и спать. Да, прежде всего спать. Но прямо сейчас это напрасные надежды. Растирает окурок подошвой, возвращается, чтобы в сотый раз заглянуть Джастину через плечо. Рядом с ними комп с подстыкованными жесткими дисками, еще горячими от впитывания всех конфиденциальных сведений, скопированных с загрузки Сая. «Там должно быть что-нибудь об Уоррене», — говорит она. Джастин тратит время, просеивая эту колоссальную контрабанду в поисках всех, и каждого файла, касающихся его лучшего друга, пока ничего. Сэм же убивает время, то расхаживая, то сидя, то готовя кофе, то потягивая кофе, то спрашивая Джастина, не хочет ли он ещё кофе, потом спрашивая Джастина, уверен ли он, что больше не хочет кофе, и всё время бормоча что-то вроде: "Что бы мы ни думали просяя Бакстера, он сделал как обещал, по лес искать ворны и наверняка с большим риском для себя". Он сделал, что говорил, и я должна быть благодарна хотя бы за это, правда? Джастин. Джастин. Наконец, после четырех с половиной часов исследований, Джастин готов подвести итог. «Все, что я могу тут найти», — сообщает он, — подтверждает их версию. Смахивает на то, что однажды Уоррену заплатили за шесть исследований насчет вещей вроде возможностей для инвестирования в Восточной Европе. По Ирану тут ничегошеньки. ничего хоть смутно намекающего, что Уоррен вообще официально работал на ЦРУ, и ни слова о его местонахождении. Зато в его досье есть кое-что о твоей деятельности, в твоих обвинениях в адрес управления, утверждениях о заметании следов, но ни единого файла сообщающего, что ЦРУ с самого начала говорило что-либо, кроме правды. Значит, его файлов в загрузке не было. «Возможно, а может, они подчистили досье, удалили его, переписали историю, или досье не было?» «Можешь поискать снова?» «Должно же быть хоть что-нибудь, что-то еще!» «Сэм...» «Они лгут, я знаю, что лгут!» «Я бы ничуть не удивился, но не знаю, как его тут найти!» Они смотрят друг на друга, ее взор туманится от слез. Мне бросается в глаза лишь одно. «Что?» «Есть одно заявление под присягой. Некая Энн Кульчик. Ты слышала это имя?» «Женщина, чуть за 40, адрес в Фоге Ботом». «И?» «Эта женщина отрицает, отрицает, что Уоррен когда-либо работал на ЦРУ, и категорически отрицает, что вообще была с ним знакома». «И что?» «Ну а зачем? Она пустое место». Зачем заставлять пустое место, даже не знавшее уора, надавать свидетельство под присягой, что она ничего не знает?